Глава 48. Ночь прошла отлично. Алекс спал крепким и здоровым сном, который ни один кошмар не мог нарушить. День, проведенный с Максим, так его утомил, что ему не потребовалось никаких снотворных, чтобы уснуть. Он лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь сладкой истомой в полудреме. Они замечательно провели вечер. Максин обнаружила небольшой музыкальный центр с единственным диском. Монгольская музыка сначала удивила Алекса. Но когда он не стал сопротивляться удовольствию от знакомства с новым, то почувствовал всю ее красоту. Как правило, сопровождаемая пением, эта музыка воспроизводила звуки природы. Максин осторожно прикрыла руками его веки. В темноте уютной юрты низкие, с хрипотцой голоса певцов переносили его в далекие степи, среди которых он видел себя скачущим верхом на лошади. Он ощущал, как ветер дует ему в лицо, вдыхал запах трав, слышал нежное журчание реки, чувствовал, как он насыщается силой гор. Затем пение гармонично дополнилось игрой разнообразных инструментов. Звуки лютни, въелы, гобоя, варгана и поперечной флейты наполнили юрту, погружая ее постояльцев в транс. Они танцевали, полностью расслабившись. Алекс больше не был закомплексованным молодым человеком, а Максин — старой больной женщиной. Они были монгольской королевой и монгольским принцем, летящими по степям на гордых скакунах. Никогда еще и ни с кем Алекс не переживал настоящий момент так остро. У него было впечатление, что Максим стала ему близка до такой степени, до которой он никогда и ни с кем больше не дойдет. Всего за один вечер они все упустили и все вновь обрели. У него не было никакого желания открывать глаза. Так бы он и остался навсегда в этой юрте под одеялом и шерсти Яка вместе с Максин. Здесь их не искала полиция. Не было ни депрессии, ни болезни Альцгеймера. Он привыкнет к хушур и к айрак, так и быть. Он охотно откажется от шоколадных мюсли в пользу кумыса, если это обеспечит им свободу. Он размышлял над плюсами и минусами такой жизни, но вдруг почувствовал, как что-то холодное и гладкое коснулось его лица. Он нехотя открыл глаза и очутился нос к носу с Максин. Склонившись над ним, она прикладывала к его ноздрям зеркальце. Алекс оттолкнул ее. «Что вы делаете? Я только проверяла, не умер ли ты. Я тебе вчера объясняла, как это делается. А с чего бы мне умереть? С психами никогда ни в чем нельзя быть уверенным. «Надо все время за ними следить. А вдруг ты ночью покончил с собой? Но у меня нет желания умирать». «Рада слышать это от тебя», — торжествующе произнесла Максин. «Я пошла за завтраком». Алекс сначала торопел, а затем тряхнул головой и рассмеялся. «У него не было желания умирать. У него не было желания умирать». Раньше ему было наплевать на смерть, наплевать будет он жить или умрет, потому что он прозябал в своем мучительном оцепенении. Но теперь ему совершенно не хотелось умирать. Более того, ему хотелось жить. Максим сделала так, что он это осознал. Она хорошо постаралась. Он почувствовал, что на душе у него стало легче, а плечи расправились, словно с них упал тяжелый груз. Его как будто снова до отказа наполнили воздухом. Он распрямился и глубоко вдохнул. Но чуть ли не задохнулся на выдохе. Да, он хотел жить, но хотел, чтобы Максим тоже жила. Он ни на секунду не мог представить, что отпустит ее в Брюссель, а сам продолжит жить-поживать, как ни в чем не бывало. Это невозможно. Он не оставит ее одну. Она однозначно стала ему важнее, чем его прежняя жизнь. У него не было никакой весомой причины к ней возвращаться. А каждая минута с Максин была подарком. Старая дама толкнула ногой неплотно закрытую дверь. Она несла красивый поднос с геометрическими узорами. Алекс с облегчением обнаружил на нем пирожки и что-то вроде чая. сок от заведения поданы. Официальным тоном объявила Максин. «Хушур сегодня не будет?» «Вкусными вещами не следует злоупотреблять». Она поставила поднос в центре юрты и села по-турецки. Кости ее при этом хрустнули. Она протянула молодому человеку что-то похожее на масло. «Держи, это ором. Им надо намазать бурцок». «У вас монгольский второй родной теперь?» Максим весело рассмеялась. Это называется распахнуться навстречу другой культуре. Если хочешь узнать какую-то страну, лучше всего начать с национальной кухни. Ты никогда не замечал, до какой степени местные жители рады, когда ты произносишь, пусть и неправильно, несколько слов на их родном языке? Это знак уважения к ним, свидетельство твоего желания познакомиться поближе с ними и с их страной. Алекс поерзал явно смущенный. «Ты никогда не был в другой стране?» «Поездка со школы в Испанию считается?» «Разумеется. Ты, наверное, там массу всего увидел?» «Не совсем. Мы варились своей каши, нас больше интересовало, кто с кем сядет в автобусе, а не что мы увидим вокруг. Ты был тогда маленький и глупый. А теперь какой? Старый и умный?» «Не такой маленький и не такой глупый». Она похлопала по ковру, приглашая его сесть рядом. «А теперь, коли я уже села...» «Поверь мне, с моими далеко не молодыми суставами это было не так легко. За стол?» Алекс уже собирался устроиться на полу, как она ему сказала. «Дай мне, пожалуйста, мою сумку». Он пошел за огромной сумкой Максин. «Несмотря на все многочисленное содержимое...» Она оказалась на удивление легкой. Максим покопалась в ней и вытащила большую косметичку с лекарствами, которую Алекс уже видел накануне. Из косметички она извлекла дюжину таблеток и с невероятной скоростью привычно проглотила их. «Для собравшейся умирать вы неплохо заботитесь о себе. Но я, кажется, еще жива и продолжу сражаться до конца». «Рад от вас это слышать», — улыбнулся довольный Алекс. Максин, изумившись только что произнесенным словам, предпочла промолчать и скрыть свое смущение, отхлебнув чаю. «Да, продолжать сражаться». Ей казалось, она сражалась всю свою жизнь, так что одной битвой больше, одной меньше. Нет, она устала. У нее не было больше ни желания биться, ни энергии. Она проводила чудесные минуты с Алексом, но знала, что это не более чем пауза. Максин, конечно, желала бы провести с ним гораздо больше времени. Ах, если бы они встретились пораньше. Она знала, что ее состояние очень скоро ухудшится, и не хотела, чтобы он увидел ее изменившейся. Но пока что он видел в ней абсолютно нормального человека, в отличие от обитателей дома престарелых. Там все, казалось, приняли старость как неизбежную и неизлечимую болезнь. Ее проблема заключалась в том, что она была другая. Впрочем, она всегда была не такой, как все, и видела все по-своему. То, что понравилось в ней обоим мужчинам ее жизни, Леонару и Шарлю, отдаляло ее от окружающих, от обыкновенных людей, как говорил Алекс. Она никогда не была обыкновенной и, разумеется, не станет такой сейчас. Она умрет, сохранив достоинство, поскольку она так решила. Она будет жалеть только о двух вещах. Только две мысли не дадут ей мирно уйти из жизни. Она так и не увидела свою дочь и должна оставить Алекса. Две потери на одного человека — это многовато. Хорошо, она продолжит бороться, чтобы оставаться самой собой, чтобы не отступать от своих убеждений. Она не хотела, чтобы Алекс понял, о чем она думает. Ситуация без того была тяжелая. Они провели потрясающий день вчера. Она надеялась, что и сегодняшний окажется не хуже. Может быть, их арестуют. А может быть, они доберутся до места. Она ничего об этом не знала и не роптала. И должна была ухитриться сделать так, чтобы и Алекс поступал таким же образом. «Помнишь, вчера мы говорили о том, что надо запретить своему рассудку думать вперед?» «Да. Так вот, сейчас мы так и будем поступать. Будем принимать только те решения, которые касаются настоящего». И всячески избегать строить планы на будущее, пугаться его или думать о нем? Я что-то не очень понимаю, как это сделать. Кажется, это непросто. Для того, кто, как ты, задает слишком много вопросов, это будет тяжеловато. Но я уверена, что у тебя получится. Первый вопрос первого упражнения. Ты хочешь еще один бурсок?